Глава 9 Никогда не думала, что в помещении, в котором собралось так много людей, в одночасье может стать так тихо. Взгляды собравшихся прикипели к одной единственной персоне — ко мне. Хотя я на их месте смотрела бы на ненормальную, которая кричала, что я колдунья. Руки отца, которыми он сжимал наши с генералом ладони, дрогнули, но он не был бы политиком и придворным, если бы не умел держать удар. Он выпрямился еще больше и уже собрался что-то ответить, но первым успел генерал. Он демонстративно взял мою руку из рук отца, поцеловал мои чуть подрагивающие пальцы и только после этого развернулся к зрителям и спокойно спросил своим низким, неподражаемым голосом с хрипотцой. «Госпожа Энрунеш, я могу знать, откуда в вашей голове родились столь дикие мысли?» И так глянул на женщину, что рука, которой она продолжала тыкать в мою сторону, словно заправская селянка, а не благородная дама, затряслась, и женщина сделала невольный шаг назад. «Она изменилась! Резко изменилась, я знаю!» — выкрикнула она. Эмма не так давно была при смерти и потеряла память, поэтому я еще раз повторю свой вопрос. Откуда в вашей голове родились столь дикие мысли? «Я... я знаю!» «Она отказала моему сыну!» «То есть вы считаете, что отказ девушки выйти замуж за вашего сына — признак того, что она колдунья?» Скептически изогнул бровь генерал, и я кожей почувствовала, как изменились взгляды людей, смотревших на меня. Всего одной фразой генерал умудрился все перевернуть, и теперь на мать Дримвана смотрели с насмешкой и недоверием, а на меня с сочувствием. «Да? То есть нет?» «Но я знаю, что она колдунья!» «Вот прям так знаете. Тогда вы должны знать, что колдунью в другом человеке может определить только другая сильная колдунья или одна из высших жриц Лимы. Насколько я знаю, вы не жрица?» Взгляды толпы снова изменились, став настороженными и подозрительными. Ощутила это и госпожа Энн Рунеш. Ее подбородки затряслись, и она начала затравленно оглядываться в поисках чьей-либо поддержки. Но даже ее муж, и тот не торопился приходить ей на помощь, и по его потемневшему лицу было видно, как сильно эта ситуация по нему ударила. «Я не колдунья! Все это знают!» «А она да!» «Человек не может так измениться! Вызовите жрицу, она подтвердит мои слова!» «Пригласи, можете не сомневаться, но не Кэмми». «А к вам». Толпа снова загудела, одобряя это решение, но не готовая снимать с меня подозрения. «Да, только для госпожи Энрунеш. Вмешался в беседу отец и приобнял меня за плечи. «Эмма несколько дней назад встречалась с одной из высших жриц Лимы, и та ничего подозрительного не увидела». «О, встречалась? Так она не колдунья?» «А Энрунеш какова?» «Сыночку ее отказали». «Так девушку чуть не ославила». «А ведь какая дочь инвалид же хорошенькая». «Жаль, что не успели представить наместнику». «А генерал-то каков». к рыбку первым». Это еще очень многое пронеслось по залу многочисленными шепотками. Но это волновало меня мало, потому что я испытывала огромное облегчение и благодарность Сержу. Ведь это именно он настоял, чтобы привезённые нами из неожиданного путешествия знахарка с девочкой как можно быстрее сходили в храм и пообщались с высшей жрицей. А я? Я решилась на этот шаг после беседы с Мартиной. Очень непростой и неоднозначной беседы.